10 глава 108 принцесса император звездных мастеров слабо улыбнулся и сказал чтобы обеспечить безопасность полуфиналистов и финалистов я решил что в последующих раундах судьей и ведущим турнира будет императорский защитник мастеров старший хуан дзинсию будет ведущим сегодняшней жеребьевки и первого тура Его титул Небесный изверг одинокой звезды. Представление императора вызвало волну оваций в аудитории. Тем не менее, все участвующие команды были слегка озадачены. Баньянь был удивлен и заметил Хуан Цзиньсюй, Небесный изверг мастер. М -м, я думал, что он давно уже умер. Кто бы мог подумать, что вместо этого он присоединился к Империи Звездных Мастеров. Поразительно. Масята уже пошла на сцену. Юйхао прошептал Бэйбэю рядом с собой. «Старший брат, что такого в этом небесном изверге-мастере? Он что, очень могущественный?» Бэйбэй -бэй без колебаний кивнул и сказал. «Да, он невероятно могущественный». Империя звездных мастеров пытается утвердить свое господство и выставить на показ свою национальную силу. Боевой дух небесного изверга чрезвычайно необычен. Он использует звезду с небес как своего собственного боевого духа. Легенда гласит, что на небе была звезда, которая сияла особенно яркой в день его рождения. Но его боевой дух автоматически пробудился после его рождения. В ту же самую ночь его мать умерла от потери слишком большого количества крови, а его отец скончался, когда ему было всего лишь восемь лет. После этого его друзья тоже погибли один за другим. Позже выяснилось, что его боевым духом является небесный изверг одинокой звезды, который нацеливался на его семью и друзей. Из-за этого ему суждено оставаться одному всю свою оставшуюся жизнь. Рот Йейхау широко открылся в шоке. «Существуют даже такие боевые духи!» Бэйбэй -бэй улыбнулся и ответил. «У мастера духа может быть любой боевой дух. Разве не все возможно?» «Боевой дух этого старшего небесного изверга одинокой звезды заставил его потерять свою семью, но в то же время дал ему великую силу». Говорится, что он совершенствовался без мастера, и все, что он знает, пришло от самообучения. Он продолжал свое путешествие в одиночку на протяжении многих лет и в конечном итоге получил титул «Ба небесного изверга». Ему около 60 лет в этом году, и он примерно на 91 или 92 ранге. Тем не менее, говорят, что звездная мощь небесного изверга одинокой звезды позволяет ему противостоять трансцендентному мастеру 95-го ранга. Он вынужден был во всем полагаться только на себя, так как он потерял всю свою семью и друзей в очень юном возрасте. Возможно, это объясняет, почему небесный изверг-мастер – очень капризный человек с непостоянной аурой, иногда он становящийся даже чрезвычайно суровым и жестоким. Однако ходят слухи, что он когда-то сражался с несколькими могущественными сектами, и они загнали его как собаку. Как только бэй, -бэй предоставил Юйхао предысторию небесного изверга, лидеры оставшихся четырех команд вышли на сцену. Мася Тао представляла Академию Шрек, а Маже Лун представлял Императорскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны. Лидером команды Императорской Мистической Академии был юноша с широкими плечами и средним телосложением. У него был спокойный характер, и он выглядел твердым, как камень. Представителем Национальной Академии Звездных Мастеров была молодая девушка. Очень редко лидером команды становилась девушка. Ейхау и другие из Академии Шрек видели эту девушку раньше. Она была главным аукционистом аукциона Звездного Света, принцесса Дзюдзо. Не только компания из Академии Шрек была поражена. Участники из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны были удивлены не меньше, поскольку их глаза расширились. Они также были там во время того высококлассного аукциона. Униформой Национальной Академии Звездных Мастеров являлось бледно-желтое одеяние войн. Принцесса сильно отличалась от ее достойного и элегантного вида во время аукциона в тот день. Надев одеяние воина, она изменила свою ауру, и теперь она, казалось, излучала пульсирующий геройский дух. Ее распущенные светлые волосы были завязаны в хвостик, а на ее милом личике находилась слабая улыбка. Желтое одеяние воина прилегало к ее телу и выявляло прекрасные черты ее совершенной и манящей фигуры. Хотя аура Масятау не уступала ее, на самом деле фигура Масятао была даже немного лучше. Все же создавалось впечатление, что в целом эта принцесса превосходила ее. Мажелун лишь раз взглянул на принцессу. Его глаза выявили оттенок удивления, прежде чем он перевел взгляд на другую сторону. Лидер команды из Имперской мистической академии долго смотрел на дзюдзу, прежде чем отвел свои глаза в сторону ней нахмурился, глядя на принцессу на сцене. До сегодняшнего дня она не появлялась в составе Национальной Академии Звездных Мастеров. Однако, согласно тому, что он знал, в резервной команде Национальной Академии Звездных Мастеров было одно пустующее место. Будь то он или три другие академии, никто ничего бы не знал об этой принцессе. Внезапно глаза Ваньяня мелькнули, когда из глубины вырвался след изумления. «Я вспомнил! Яухэн, боевым духом императорской семьи империи звездных мастеров, должен быть!» Да Яухэн подошел к Ваньяню и кивнул. «Ваше предположение абсолютно верно, учитель Ван. Мой отец давал оценку боевого духа императора ранее, но он сказал лишь несколько слов. Это загадочный и непредсказуемый». Мой отец также сказал, что император – это самый талантливый и поразительный человек за последние триста лет. Однако я никогда не слышал о принцессе». Ваньянь глубоко вздохнул и сказал, «Давайте сначала посмотрим на результаты жеребьевки». Четыре представителя из оставшихся четырех академий уже были на сцене, и жеребьевка началась. Лидеры четырех команд предстали перед императором звездных мастеров под пристальным взглядом четырех титулованных мастеров. Император звездного мастера улыбнулся и сказал «Приятно встретиться с такими выдающимися молодыми людьми, как вы. Перед началом соревнований я хотел бы напомнить всем вам, что дружба имеет приоритет над чем-либо еще. Я надеюсь, что вы сможете закончить конкурс с этим в уме. «Сейчас я подброшу четыре подписанных мячика, и вы, ребята, будете бороться за них одновременно. Вы готовы?» Мася Таус слегка прищурилась, украдкой взглянув на принцессу Дзудзу рядом с собой. Готова. Принцесса Дзудзу улыбнулась и кивнула, когда Мажелун и лидер Императорской Мистической Академии тоже наклонили головы. «Будьте внимательны!» Император Звездных Мастеров прищурился. Сразу после этого четыре золотых шара взлетели в воздух одновременно, но никто не видел, как он это сделал. Масята уже была во всей готовности. Она выстрелила в воздух в тот момент, когда Император Звездных Мастеров сделал свой ход. В освобождении ее боевого духа и использование духовных умений не повлияло бы на ее скорость на такой короткой дистанции. Ее выбор был таким же, как у Мажелун и лидера команды Императорской Мистической Академии, поскольку все они прыгнули в воздух к четырем золотым шарам в небе так быстро, как только могли. Принцесса Дзудзу была единственной, кто не сдвинулся с места, она просто стояла там с улыбкой на лице. Мася Тау соответствовала своему статусу лидера команды Академии Шрек. Нельзя недооценивать ее лишь потому, что она была всего лишь девушкой. Ее очаровательная фигура словно пружина взлетела в воздух. и Она поймала крошечный шарик за мгновение до того, как начала падать обратно вниз. Когда она спускалась, лидер команды Императорской мистической академии и Мажу Лун оба поймали себе по шарику. В то время как принцесса дзу, -Дзу небрежно вытянула руку, чтобы поймать последний оставшийся золотой шарик, когда тот упал вниз слабая улыбка появилась на ее лице она взглянула на крошечный шарик в руках несмотря на то что она была последней кто поймал мяч она была первой кто доложил один мажлун сказал два масята уставилась прямо на лицо принцессы Дзюдзу и сказала один Хотя Императорская Мистическая Академия еще не сообщила свой номер, результаты жеребьевки уже были решены. Сегодня Академия Шрек встретится с Национальной Академией Звездных Мастеров, а Императорская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны выступит против Императорской Мистической Академии. После того, как Император Звездных Мастеров лично проверил номера на лотах, он объявил результаты аудитории. Зрители взревели от волнения и удивления в тот самый момент, когда услышали, что их домашняя команда выступит против Академии Шрек. Это было нечто невообразимо грандиозное. На первый взгляд казалось, что Масятау вытянула лучший жребедь для Академии Шрек. Согласно анализу Ваньяня, проведенному вчера, команда из Национальной Академии Звездных Мастеров была самой слабой среди четырех оставшихся команд. Полуфинал следовал тому же правилу, что и предыдущие отборочные раунды, и проводился в течение двух разных дней. Один для командного сражения, и второй для индивидуальных боев. Единственное различие заключалось лишь в том, что для победы над противником необходимо было выиграть оба тура. Если обе стороны выиграли по одному туру, будет добавлен тур с боями групп по 2-2-3 человека. Это означало, что победа в командном бою больше не давала команде никаких преимуществ. В то время, как полуфиналы проходили в течение разных дней с перерывами посредине, то финальный командный матч, индивидуальные бои и групповые сражения по 2-2-3 необходимо было провести подряд. В конце концов, это будет не просто противостояние силы. Это станет битвой на истощение, выносливость и даже решительность. Император Звездных Мастеров улыбнулся и сказал, «Я надеюсь, что все четыре команды выложатся на полную в последующих раундах турнира. Жеребьевка завершена, поэтому отправляйтесь готовиться. Академия Шрек и Национальная Академия Звездных Мастеров начнут сегодняшние командные бои, а второй матч будет между Императорской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны и Императорской Мистической Академией». Масятау вернулась в зону отдыха. Ваньянь поднялся первым и, понизив голос, сказал. «Сяо-Тау, что ты думаешь о принцессе Империи Звездных Мастеров?» Масятао покачала головой и ответила. «Я не смогла увидеть ее насквозь. Она довольно непроста. Я надеялась оценить ее способности по ее физической силе во время жеробьевки, но она не двигалась вообще». Она также не активировала духовную силу, и я никак не могла рассмотреть ее способности. «Юйхао, попробуй использовать духовное обнаружение». Брови Юйхао приподнялись, когда он сказал. «Я уже пробовал. Тем не менее, принцесса, похоже, носит какой-то особый предмет. Когда мое духовное обнаружение опустилось на ее тело, там находился какой-то загадочный защитный слой, который заблокировал меня». Я не мог обнаружить циркуляцию ее духовной силы или даже предсказать ее движение. Мое духовное обнаружение также работает хуже, когда разрыв в мастерстве слишком велик. В этот момент все вокруг суетились, так как скоро должен был начаться полуфинал. С их противниками произошло внезапное непредвиденное изменение обстоятельств, и это не было хорошей новостью для Академии Шрек. А ведь они даже не все были членами официальной команды. Выражение лица Ваньяня было торжественным, когда он сказал «Мы будем следовать первоначальному плану. Не думайте об этом слишком много и доверяйте своим способностям. Масятау и Яухен станут нашими якорями в индивидуальных поединках. Даже если принцесса Дзудзу -Дзу это могущественный император духа, мы не должны допустить, чтобы наша уверенность в себе упала». Поскольку это так, победа в командном сражении является обязательным условием. Я объявлю состав участников командного боя. Масятао, Дайяо Хен, Лин Ло Чень, Сюй-Санши, Юй-Хао и Вандун, вы в начнете битву. Мы не можем допустить, чтобы что-то пошло не так в командном сражении. У меня есть ощущение, что Национальная Академия Звездных Мастеров будет обладать каким-то преимуществом в боях по 2-2-3. Если мы проиграем командную битву, соревнование может выйти из-под нашего контроля». Все кивнули, когда Хэкайт и Цзэннанянь обменялись взглядами. Они оба увидели удивление в глазах друг друга. Они предполагали, что станут участниками в очередном командном сражении. Боевая мощь Хоккайта с его духовными инструментами уже была доказана в предыдущих раундах, в то время как способности Цзэннаньянь в ближайшем бою также были невероятными. Даже королям духа будет трудно бороться с ней, если они позволят ей приблизиться. И все же Ванянь выбрал Юйхао вандуна для участия в этой решающей командной битве, что стало неожиданностью для всех. Ваньянь встал перед Юйхао и, понизив голос, сказал. «Хорошо, если ты не будешь бороться. Но если ты все же решишь сделать свой ход, ты должен быть уверен в победе. Боюсь, ты понимаешь, что я пытаюсь сказать». «Да, учитель Ван, я все понял». Йихао кратко кивнул. Ваньянь глубоко вздохнул воздухом, вытянул правую руку ладонью вниз и сказал. «Дети, я говорил это раньше». Вы, ребята, уже превзошли все ожидания и успешно сразились во всех предыдущих раундах. Продолжит ли звенеть наша слава после сегодняшнего сражения, зависит только от вас. Как ответственный учитель, я сделал все, что мог. Теперь я могу лишь молиться за всех вас, находясь за пределами арены. Вы, ребята, будете героями Академии Шрек независимо от того, победим мы или проиграем» остерегайтесь, принцессы дзу, дзу Если я не ошибаюсь, ее боевым духом должна быть звездная корона!» Одна за другой руки были сложены поверх руки Ваньяня. Масятау была последней, кто положил правую руку. Она посмотрела на Ваньяня серьезным взглядом и сказала, «Учитель Вань, я знаю, что вы пытаетесь укрепить наш боевой дух». Не волнуйтесь, как члены Академии Шрек наша решимость охранять славу нашей Академии не меньше, чем у других. Даже если нам придется использовать наши жизни для разжигания пламени слава Шрек, мы никогда не позволим ему угаснуть. «К победе!» Все взревели в унисон. Пламя их боевого духа вспыхнуло в одно мгновение. По сравнению с энергичной аурой Академии Шрек, Национальная Академия Звездных Мастеров была намного тише и спокойнее. Участники этого раунда выступили вперед один за другим. Принцесса Дзудзу, стоявшая на переднем плане, небрежно взглянула на Академию Шрек. Первым, кого она искала взглядом, был не лидер команды Академии Шрек Масятао. Вместо этого она искала Юйхао. Юйхау в то же время взглянул на их лагерь, и в этот самый момент их глаза встретились. Йхау был слегка озадачен, когда, к своему удивлению, понял, что глаза благородной принцессы отражали провокационный оттенок. «Почему она пытается спровоцировать меня? Не думаю, что именно я буду сражаться с ней». Юйхау был слегка озадачен. Его глаза немного прищурились, когда они засверкали зеленым светом. Обе стороны, возможно, были далеки друг от друга с точки зрения мастерства, но эта единственная вспышка света в его глазах заставила холодок пробежать по позвоночнику принцессы дзу, -Дзу. «Все участники из Академии Шрек и Национальной Академии Звездных Мастеров, пожалуйста, выходите на сцену!» Судьей ответственным за сегодняшнее командное сражение был небесный извергмастер, заявленный ранее. Император звездных мастеров уже вернулся в императорский дворец под защитой трех других титулованных и наблюдал за ареной с вершины городской стены. Масята ушла впереди, а Дай Хэн, Лин Ло Чэнь, Бэй Бэй, Сюй Санши Ши, Хао Иван Дун следовали за ней, когда обе стороны выходили на турнирную арену одновременно. Полуфиналы еще не начались, но резкий запах пороха уже разносился по округе, когда обе стороны смотрели друг на друга. Глаза принцессы Дзудзу -Дзу тоже изменились. Ее первоначально ярко-голубые глаза начали излучать бледно-золотистое сияние. Ее взгляд был таким же глубоким, как океан. С другой стороны, глаза Масятао были похожи на два бушующих пламени, а плающая аура, которую она испускала, оказывала сильное давление на ее противников. Небесный изверг-мастер посмотрел на тело Масятао и выдал единственный след удивления, прежде чем выражение его лица быстро вернулось в норму. Его лицо было холодным, когда он сказал. «Отступите назад. Прежде чем я объявлю о начале матча, никому не разрешается высвобождать свои боевые духи». Обе стороны разошлись по своим углам. Но их глаза никогда не покидали друг друга с самого начала. Отступая, обе стороны быстро меняли свое построение. Армия Шрек образовала другое построение, вместо тех, которых она использовала ранее. Да, Дайяохэн и Масятао взяли на себя фронт, как обычно, но Сюй Сан-ши стоял позади них, охраняя Лин линлочень, которая находилась за ним. Юй Хао и Вандун стояли бок о бок позади лин-лочень. Бэй-Бэй находился на фронте рядом с Мася и Дайо образуя мощную тройную атакующую силу. Национальная академия звездных мастеров также образовала уникальное построение. Шесть человек образовывали треугольник с одним человеком спереди, двумя посредине и еще тремя участниками, стоящими позади них. Принцесса дзу, -Дзу стояла за этим треугольником, образованным шестью людьми золотые вспышки в ее глазах усилились словно она являлась генералом команды. сюйсанши смотрел на принцессу с улыбкой. его взгляд постоянно метался на нее и обратно, и озорная улыбка появилась на его лице. Люди уже были знакомы с высокой эффективностью его таинственной замены преисподней. Тем не менее, это знакомство не означало, что они не попадутся на ту же самую ловку, точно так же, как Академия Джентянь, когда Академия Шрек столкнулась с ней во второй раз. Все думали, что Академия Шрек больше не будет использовать ту же тактику. Однако, лишь вступив в бой, Сюй Санши без промедления разыграл тот же трюк и принудительно поменял Еуцина на себя самого. У Еуцина вообще не было никаких шансов, пока его не растоптали. Не у каждой участвующей команды были такие дорогие одноразовые духовные инструменты, как неуязвимый барьер. Сюйсанши, этот бесстыдный паренек, активировал таинственное землетрясение преисподней после того, как обменялся с противником, чтобы задержать остальных. А затем он быстренько спрыгнул со сцены, прежде чем его противникам удалось окружить его. У Академии Джентян не было ни единого шанса без Яуцина, и оставшаяся часть матча стала просто прогулкой в парке. Брови принцессы Дзюдзю сморщились, когда она увидела нетерпеливое выражение лица Сюисанши. Было ясно, что она настороженно относится к духовным навыкам, с которыми трудно было справиться, такими как таинственная замена преисподней. «Начали!» Пока обе стороны пристально наблюдали друг за другом, небесный изверг объявил о начале матча с помощью одиночного луча золотого света, пронзившего прямо центр арены. В мгновение ока могущественный титлованный мастер исчез без следа. Реакции обеих сторон были чрезвычайно быстрыми, и каждая высвободила свои боевые духи в первые же мгновения. Йойхао сразу же раскинул свое духовное обнаружение и посмотрел на принцессу дзу, -Дзу. Ему было очень любопытно, каким был ее боевой дух. У Ваньяня не было достаточно времени, чтобы подробно объяснить им это, и все, что он им сказал, это то, что принцесса является мастером духа системы поддержки. «Разве это не значит, что она инструментальный мастер духа?» У Юйхао уже тогда появились сомнения, но у него не было времени подумать об этом, прежде чем он вышел на сцену. Луч золотого света осветил лоб принцессы дзу, -Дзу. Это была золотая ромбовидная жемчужина. Юйхао сразу подумал о своем океане жизни в тот момент, когда заметил положение этого драгоценного камня. Разве его позиция не очень похожа на расположение ока жизни? Однако у принцессы дзу, -Дзу не было третьего глаза. Золотой драгоценный камень в форме ромба начал излучать блестящий золотой свет в тот момент, когда он появился, прежде чем покинуть его лоб и всплыть вверх вместе с лучами золотого света, окружающими его. Великолепная корона засветилась над ее головой, после чего опустилась и мягко приземлилась на ее голову. Эта корона, казалось, была образована бесчисленным количеством звезд, и все эти звезды сияли золотым оттенком. С ромбовидным камнем в передней части образования звезды быстро расходились, когда 18 относительно больших звезд на короне взлетели, образуя изысканные пики короны. Звездная корона — это был боевой дух принцессы дзу, -Дзу. Вокруг тела принцессы появилось два желтых, два фиолетовых и одно черное духовное кольцо. Она была могущественным королем духа. Шесть других участников перед принцессой дзу, -Дзу были все теми же противниками, которых Ваньянь ранее подробно описал членам Академии Шрек. Они высвободили свои боевые духи одного за другим, они тоже являлись королями духа. Удивительно, но состав команды Национальной Академии Звездных Мастеров входили исключительно короли духа. Боевой дух Санши уже был высвобожден. Словно боясь, что другие не узнают, он взревел в небо. «Таинственная замена преисподней!» Щит черепахи Сюаньву вспыхнул черным светом, и лучи света указывали прямо на принцессу Дзюцу. В этот момент звездная корона на голове принцессы Дзюдзю тоже вспыхнула светом. Третье кольцо на ее теле загорелось, когда пылающий столб золотого света взмыл прямо в небо. Внутренние области золотого столба света были заполнены туманом золотого цвета с пятнами звездного сияния, поднимающимися к небу. Это было мистическое зрелище. Было невозможно понять, каков был эффект этого духовного умения по его внешнему виду. Команда Академии Шрек сразу бросилась вперед. Масятао взяла на себя инициативу, а Дай Яухэн и Бэйбэй последовали за ней. Ледяной посох Линлочень снова оказался в ее руках, когда она высоко подняла его над головой. Густой и холодный туман пронизывал их окружение и окутывал Сюй Санши, Юйхао, Вандуна и ее саму. Этот участок ледяного тумана начал распространяться к обоим концам арены с высокой скоростью и образовал обширную пелену, которая медленно наступала на их противников. Все четверо были полностью скрыты в этом ледяном тумане. Это был четвертый духовный навык Лин и она ни разу не использовала его на турнире ранее. «Просто шучу!» Прежде чем быть поглощенным ледяным туманом, санши помахал принцессе, поскольку он и не собирался использовать таинственную замену преисподней. Лицо принцессы Дзюдзу застыло, когда она холодно посмотрела на него. Туман золотого света, который поднимался в воздух, начал распространяться во всех направлениях и покрыл шестерых ее товарищей по команде. В следующее мгновение каждый член Национальной Академии Звездных Мастеров был покрыт слоем золотого света. Золотое сияние вокруг тела принцессы дзу, -Дзу еще не рассеялось, поскольку звездный свет продолжал излучаться из ее звездной короны. Масятау молниеносно и мгновение ока бросилось прямо к передней части строя своих противников. Пылающее пламя феникса взметнулось в небо, когда она вытянула свои огромные крылья феникса и выпустила свою огненную линию феникса по направлению к королю духа прямо перед ней. Этого короля духа звали Хуан Хэйюнь. Тот факт, что он стоял впереди, естественно, означал, что он является мастером духа системы атаки. До появления принцессы дзу он был лидером команды Национальной Академии Звездных Мастеров. Боевой дух Хуаня также был чрезвычайно страшным. После высвобождения его боевого духа плотная черная энергия начала циркулировать вокруг его тела. Его тело внезапно расширялось в размерах. Его мышцы росли и становились более четкими, в то время как у него на голове появился иероглиф «Король», как и у да Разница между ними заключалась в том, что волосы на всем теле Хуан Хьюня не были белого или желтоватого цвета. Вместо этого они были черными, исключительно черными. Его боевым духом был темный демонический тигр. Это был редкий боевой дух атрибута тьмы, но он не являлся злым мастером духа. Пугающая сила тьмы наполнила его натуральной доблестью, которая ненамного-то уступала белому тигру Дайяухэна. В этот момент за его спиной распространился туман золотого света, сливаясь с его черной духовной силой. Свет не противостоял тьме, вместо этого он окрашивал его духовную силу тусклым золотым оттенком, который мерцал в спектре звездного света, в результате чего его тело больше не было исключительно черным, оно стало своеобразным. Хуан Хаюнь взвыл в небо, когда столкнулся с огненным лучом Феникса Масятао. Он бросился вперед без колебаний и ударил кулаком. Его первое духовное кольцо излучало желтый свет, и тускло-золотая дуга света диаметром более одного метра мгновенно вспыхнула в воздухе. Искры потрескивали и разлетались, но огненная линия Феникса, на удивление, была не способна пробиться даже сквозь один дюйм этой дуги света, прежде чем она остановилась на своем пути. Это был первый духовный навык темного демонического тигра – афатическая темная волна. Масятао все еще была немного сбита с толку тем, что произошло до того, как перед ней появилась эта афатическая темная волна, которая теперь вспыхнула огненно-красным цветом из-за огненной линии феникса. Несмотря на то, что огненная линия Феникса под усилением парящего полета Феникса была лишь первым духовным умением Асятао, она является могущественным императором духа с чрезвычайно прочным фундаментом. Разве ее противника вообще можно было сравнить-то с ней? Тем не менее, ее противнику все же удалось отразить ее огненную линию Феникса всего лишь своим собственным первым духовным умением. Это было поразительно. Однако афатическая темная волна была прямо перед ее глазами, и у нее больше не было времени на созерцание этого. Масятао протянула правую ладонь к афатической темной волне, и та в одно мгновение со звуком «взюх» разлетелась на кусочки. Правая рука Масятау вспыхнула бушующим пламенем еще раз, когда изобилие пламени феникса вылилось и устремилось к ее противнику. Это было ее второе духовное умение под названием «Крещение Феникса». Столкнувшись со свирепым натиском Масятао, Хуан Хьюнь сделал отступающее движение, когда его тело, казалось, присело. Его третье духовное кольцо загорелось, и его духовная сила, которая сверкала тускло-золотым звездным светом, сопровождаемая ясным тигриным ревом, вырвалась и приобрела форму тигра, после чего врезалась в пламя феникса Масятау на полной скорости. Это был тысячелетний духовный навык его третьего духовного кольца – небесный шок демонического тигра. Мася Тао обострила свои чувства, когда они снова столкнулись на близком расстоянии. Она обнаружила, что когда умения ее противника сталкивались с ее пламенем феникса, сначала вспыхивал золотой звездный свет, наложенный на умения ее противника. Эти крошечные блики звездного света были похожи на миниатюрные бомбы, которые непрерывно взрывались внутри ее пламени Феникса, и эти незначительные взрывы фактически уничтожили наступательную силу Масятао. Вся мощь духовных навыков Хуаньхуэня сталкивалась с пламенем Феникса Масятао, лишь после того, как исчезал слой золотого звездного света. Это шокирующее осознание заставило Масята удивленно взглянуть на принцессу дзу, дзу позади ее противника. Что это за боевой дух? Он в самом деле мог обеспечивать такую мощную групповую вспомогательную поддержку для всей ее команды? Он же даже не мог конкурировать с эффективностью стеклянной пагоды семи сокровищ, которая общепринято считалась самым сильным боевым духом системы поддержки. Масятау сконцентрировалась, мысленно ища подходящий ответ на «Звездную корону». Являясь студенткой Академии Шрек, знания Масятау были очень обширны, и она, наконец, вспомнила, что собой представлял такой боевой дух, как «Звездная корона». Этот боевой дух был просто слишком редким на континенте, хотя существовал уже долгое время. Количество раз, которые он появлялся за последнюю примерно тысячу лет, было слишком маленьким, и поэтому он просто был забыт, забыт временем. Тем не менее, один из уроков, который она когда-то посетила в Академии Шрек, описывал «Звездную корону». Юйхао, Вандун и Сяосяо провели слишком мало времени в Академии и еще не достигли такого уровня знаний. Боевой дух «Звездной короны» пользовался большим уважением на континенте мастеров. Он существовал уже 10 тысяч лет назад, и его можно считать самым древним среди самых высокоранговых боевых духов. Более 10 тысяч лет назад силой, которая занималась мастерами духа, являлась организация, называемая «Залом духа». Тогда империя Звездного Мастера и империя Небесных Мастеров, две самые могущественные империи того времени, были вынуждены потворствовать ему. Зал Духа когда-то обладал шестью особо сильными боевыми духами, каждый из которых, соответственно, представлял самое могущественное существо в мире того времени. Одним из них являлась Звездная Корона. Тогда империя небесных мастеров и империя звездных мастеров владели тремя из них каждая, а императорской семьей империи звездного мастера в то время еще являлась родословная герцога Белого Тигра. Однако боевой дух Белого Тигра не относился ни к одному из шести великих боевых духов. Вместо этого боевой дух звездной короны являлся самым сильным из трех, которые принадлежали империи звездных мастеров. Единственная проблема заключалась в том, что вероятность наследования родословной звездной короны была очень слабой, и поэтому ее редко можно было увидеть на континенте. Эта родословная была похожей на скрытую секту, что ли? Более четырех тысяч лет назад Континент Солнца и Луны столкнулся и объединился с континентом мастеров, что в конечном итоге спровоцировало конфликт между Империей Солнца и Луны и империями, которые проживали на континенте мастеров. Империя Звездного Мастера взяла на себя инициативу и поглотила большую часть внешнего давления, из-за чего родословная белого тигра и императорская семья были практически полностью уничтожены. В этот период секта Звездной Короны вышла из затворничества, чтобы объединиться и возглавить армии Империи Звездных Мастеров в отважных усилиях противостоять врагу. После интенсивных и внушающих страх сражений им удалось защитить Империю Звездного Мастера и даже укрепить положение Империи Звездного Мастера как ведущего сувенира среди трех стран изначального континента мастеров. Родословная герцога Белого Тигра ослабла и осталась соскудной родословной. Положение императорской семьи было передано, и родословная Звездной Короны вступила во владение империи Звездного Мастера. Новая императорская семья не стала использовать какую-либо закулисную тактику против родословной Белого Тигра. Они завоевали сердца и умы своих граждан и вступили на престол с помощью праведных средств, что привело к процветанию империи на протяжении более тысячи лет. Даже если бы империя Доулин и империя Небесной Души сформировали коалицию, их объединенной мощи все равно было бы недостаточно для сравнения с империей Звездного Мастера. Родословная Звездная Корона сумела преломить ситуацию много лет назад, и это продемонстрировало их необычайную силу. С точки зрения лишь вспомогательных возможностей, Звездная Корона, вероятно, уступала стеклянной пагоде семи сокровищ. Тем не менее, Звездная Корона не только могла оказывать поддержку, но и обладала невероятной боевой мощью, и даже ее вспомогательные способности были полностью направлены на повышение боевой мощи. Это сильно отличалось от общих возможностей стеклянной пагоды семи сокровищ. Можно сказать, что боевой дух Звездной Короны предназначался исключительно для битвы. С тех пор, как секта Звездной Короны захватила империю Звездных Мастеров, она снова стала сдержанной. Прошествие нескольких тысяч лет заставило людей забыть о том, что императорская семья империи звездных мастеров была одной из самых могущественных сект мастеров духа в прошлом, а боевой дух звездной короны больше никогда не встречался во внешнем мире в течение многих лет. Хотя Масятао вспомнила эту информацию о боевом духе звездной короны, ее движения не замедлялись ни на миг. Небесный шок демонического тигра, ее противника, усиленный третьим духовным умением принцессы дзу с заклинанием звездной славы, в конце концов пробил пламя крещения феникса и достиг Масятау. Масятау холодно хмыкнула. Вместо того, чтобы отступить, она решила продвинуться вперед и бросилась к сверкающей тени темного демонического тигра. Она взревела в небо, расправляя свои пылающие крылья, В этот момент все естество Масятао превратилось в настоящего огненного феникса. Жгучий красный цвет пламени феникса усилился до раскаленного белого, и мгновенный прилив тепла заставил даже Дайо Хэна и Бэйбэя дистанцироваться от Масятао. Пылающее пламя феникса мгновенно опалило светящуюся тень темного демонического тигра. Тело Масятау снова мелькнуло, и она приблизилась к своему противнику, запуская еще один поток огненной линии Феникса. На этот раз пламя Феникса имело тот же раскаленный белый оттенок. Обычно она не посмела бы поднять силу своего пламени Феникса до такого уровня, как она сделала это сейчас. Причиной этому было то, что подобное высвобождение пламени Феникса делало ее очень уязвимой к ответной реакции злого огня внутри ее тела. Если бы она не справилась с этим как следует, у нее был бы высокий шанс снова впасть в безумие. На этот раз Мася тау не боялась, так как рядом с ней был мастер боевого духа предельного льда. С Юй Хао, находящимся поблизости, она больше не боялась страдать от боли злого огня. На самом деле, у нее не было никаких проблем с тех пор, как он помог ей в прошлый раз. Причина, по которой Мася Тао смогла стать лидером команды и подвинуть до Ухэна, была полностью обусловлена ее доблестью. Разве учителя Академии Шрек могли не знать, что она обладает очень нетерпеливым и вспыльчивым характером? Тем не менее, она являлась одной из сильнейших среди ее поколения. Да, Яухэн на самом деле уступал ей на целый уровень, и Масятао можно было назвать ужасающей только когда она находилась в режиме полного извержения. В последние несколько дней Ваньянь подстегивал их боевой дух. Даже если она внешне не проявляла этого, разве она могла быть не затронута? Вся энергия, сила и даже переполняющая воинственность, которую она подавляла, сегодня были полностью выявлены, когда она сражалась с сильным противником. хуаньхай Юнь был шокирован, когда перед ним вспыхнуло это пламя. Он обнаружил к своему сильному ужасу, что он, похоже, совершенно не в состоянии защитить себя. Белоснежное пламя Феникса окружило его, и весь воздух в нескольких метрах от него был полностью искажен. Сверхвысокая температура белого огненного ореола подействовала и взорвала энергию заклинания звездной славы прямо в воздухе, превосходно блокируя эффекты заклинания звездной славы. Это означало, что заклинание звездной славы больше не могло оказывать ему поддержку. Как только Хуан Хайюня оказался в невероятно опасной ситуации, он почувствовал, как давление рассеивалось с его тела, когда раскаленное белое пламя Масиатау начало наклоняться в сторону, прежде чем оно начало подниматься прямо в небо. Девушка появилась недалеко от Хуан Июня, ее внешность была средней, и она была похожа на простую и обычную девушку. У нее были длинные темно-фиолетовые волосы за спиной и веснушки на лице. Ее самой отличительной чертой являлись ее глаза. Казалось, что ее глаза пылают огнем. Все пять ее духовных колец колебались на ее теле, пока ее правая рука тянулась к пламени феникса Масятау с расстояния. Она была той, кто оттянул огненную линию феникса Масятау в сторону. Огненный мастер системы контроля. Объяснение мгновенно всплыло в голове Масятао. Ваньянь говорил студентам Академии Шрек обратить особое внимание на эту девушку с фиолетовыми волосами. До того, как принцесса Цзудзу появилась в команде Национальной Академии Звездных Мастеров, двумя людьми, которых Ваньянь опасался больше всего, являлись два мастера духа системы Контроля. На этом 108 глава подошла к своему концу. Не забывайте подписываться на канал, поддержите лайком, напишите комментарий. Всем добра! И, кстати, еще не забудьте подписаться на разные ссылки, которые есть в описании, если у вас есть такая возможность, потому что в связи с последними событиями в мире не знаешь, когда YouTube окажется закрытым.